Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Я только поставлю на место тартарены А почему он у вас не на месте? Ну, потому что его только что принесли с переплёт. Ах да, я совсем забыла. О, какой красивый переплёт. Правда красивый? Здравствуйте. Здравствуйте, мальчик. Давайте скорее ваши книги, а то мы уже закрываем библиотеку. А я не за книгой, я так. Что ж тебе нужно? Видите ли... У нас в классе все очень интересуются капитаном в маске. Капитан в маске? Капитан в маске. Это у нас нет такой книги. А это не книга? Да. А кто же это? А я не знаю. Только он должен сегодня быть у вас. У нас в библиотеке. Ну да? На заседании клуба знаменитых капитанов. В первый раз слышу о таком клубе. Вот тебе и раз. Вы не слышали? Хотя понятно, в это время вы всегда на пути к дому. Перестань говорить загадками. Зачем ты пришёл? А я поспорил с Колей Плотником из 6-го Б, что раньше всех узнаю, кто такой капитан в маске. Опять капитан в маске. В чём дело? Библиотека уже закрыта. Приходи завтра. Завтра, завтра. Мне нужно сегодня. Ну, позвольте мне остаться. Иди. Ты... Я книг не трону. Иди, иди, иди, никаких разговоров. Катюша, закрывайте библиотеку. А какой странный мальчик. Закрывайте дверь, Катюша. наччина сойм со страниц шевестьят кафтаны чей-то мечь звенит Все мы капитаны к활 из лагинии мы капитаны к활 из лагинии нет на свету таких марен Мы не видали наших кораблей Мы полны отваги, презираем лесть Обнажаем шпаги за любовь и честь За любовь и честь О, месье и мадам, из-за этого любопытного мальчика Мы задержали заседание на несколько минут Успокойтесь, капитан Тартарен Клянусь, полюсом холода могло быть гораздо хуже. Хорошо еще, что Марья Петровна и Катюша не сообразили, в чем дело. Достопочтенный капитан Гатерас прав. Я это понимаю лучше всех, как человек, жестоко пострадавший в жизни из-за болтливости одного лилипута. Напрасно вы нападаете на этого мальчика, капитаны. Признаться, я сам сгораю от любопытства. Кто же этот капитан в маске? Кто это может быть? <смех> Неужели вы, юноша, не понимаете, что это была чья-то шутка? Ведь вы сами слышали, что такой книги нет. А я уверен, капитан Робинзон, он сегодня явится. Ну, раз вы так уверены, Диксент, вам сегодня надо быть председателем. Чтобы достойно встретить неизвестного гостя Но я слишком молод, капитаны И в вашем присутствии Ничего, берите молоток Вы хотя и пятнадцатилетний, но знаменитый капитан О, да. Прошу всех членов клуба занять свои кресла в нашей кают-компании благодарю, благодарю вас Надеюсь, мы не будем никого ждать но если у нашего юного председателя такая тяга к таинственным историям, я могу вам рассказать о земле дьявола. Вы что-нибудь об этом слышали, Диксент? Земля дьявола? Впервые слышу. Правда, я не так много плавал. Ну, не смущайтесь, юноша. Кто плавал больше капитана Немо? А я тоже об этом ничего не слыхал. Да? Ну, пусть капитан круза расскажет нам об этой земле. Среди кочевников снежной тундры Простиравшейся вдоль берегов северного ледовитого океана С давних пор ходили слухи о таинственной земле дьявола Раскуривая трубки, старики вспоминали храбрых охотников, которые пытались проникнуть на этот таинственный остров, но не возвращались назад. Наверное, на острове они попадали в лапы дьявола, шайтана, так говорили старики. Ученые, до которых доносились такие толки, только головой качали. Против устья реки Хатанги, где, по словам жителей Тундры, находился остров, на картах было изображено голубое пространство океана. Да и как в 20 веке, вблизи берега, на пути многих полярных экспедиций, могла остаться незамеченной какая-то земля дьявола? Не стоит принимать всерьез всякие легенды. Но высокий, мужественный человек, появившийся зимой 1908 года на побережье океана, думал иначе. Это был Никифор Алексеевич Бегичев. Несколько лет назад он участвовал в первой русской полярной экспедиции на шхуне заря и с тех пор решил всю свою жизнь посвятить изучению Арктики. Он был простым боцманом, но полюбил науку, полюбил жизнь полярного следопыта, охотника, исследователя. Он решил отправиться на поиски Таинственного острова в самый разгар полярной зимы, когда от лютого холода трескается земля. В это время океан скован льдом. Пусть же быстроногие олени заменят корабль, а два верных спутника команду «Вперед!» через глыбы льда вперед в безмолвии снежной пустыни. Когда трое смельчаков уже выбиваются из сил, перед ними в туманной мгле возникают очертания большого острова. Вот она, земля дьявола. Множество драгоценных песцов и диких оленей, никогда не видавших человека, радует глаз охотника. Но раньше всего надо обследовать остров. Со старой бусолью и шагомером маленькая экспедиция отправляется в путь. Остров тянется на десятки километров. Путники натыкаются на залежи каменного угля. В другом месте найдена земля, пахнущая нефтью. Они уже заканчивают обход, как вдруг идущий впереди Бегичев, вскрикнув, устремляется вперед. Изба. Неужели на острове есть люди, При дрожащем свете спички путешественники видят внутри избы кучу полуистлевших шкур, старинные алебарды, топоры на длинных ручках, костяные шахматные фигурки странной формы. Судя по всему, эту древнюю избу построили две-три сотни лет назад. Может быть, здесь когда-то жили смелые русские землепроходцы, которые еще в шестнадцатом веке отваживались проникать далеко на восток Вдоль побережья Ледовитого океана. Через несколько месяцев путешественники с богатой добычей шкурами песцов, моржей, белых медведей и мамонтовой костью, которая на острове встречалась в изобилии, вернулись на материк. Вот карта, дорогой Робинзон. Но я не вижу здесь земли дья. Зато здесь имеется остров Бегичева. Вот он. Видите? Вот. Это и есть земля дьявола. Ах, во что! Вернувшись из своего замечательного путешествия, Бегичев поспешил в Петербург и сообщил там о своем открытии. Русское географическое общество наградило его золотой медалью и присвоило острову имя Бегичева. Клянусь Мальстремом, я не знал, что земля дьявола, это и есть остров Бегичева. Почему вы вспомнили о Мальстреме, капитан Гаттерас? Наверное, потому, что вы мне вчера рассказали о том, как ваш научился чуть не погиб в этом водовороте. О, да. Я запомнил этот день на всю жизнь, как всякий побывавший в объятиях Мальстрема. Капитан Немо, расскажите, что такое Мальстрем? Я слышал о нем, но мне хочется знать самые достоверные подробности и причину этого таинственного явления. Охотно, дорогой председатель. В 5-6 милях от западного берега Норвегии возвышается над водой небольшой открытый остров. Двумя милями ближе виден другой. Это острова Бург и Москэ из группы Лофотенских. Какое-то странное волнение тревожит водную поверхность пролива, отделяющего берег от острова Москэ. Волн нет. И все же вода беспорядочно бурлит и клокочет, словно невидимые великаны борются в ее глубине. Все сильнее становится это удивительное волнение. Множество небольших водоворотов возникает по всему проливу. Но вот водная поверхность успокаивается и Белое кольцо пены опоясывает пространство, на котором только что бурлила вода. Постепенно центр этого пространства начинает как бы проваливаться, словно какая-то гигантская дыра, открывшаяся на дне моря, всасывает в себя воду. И вот уже посредине пролива с огромной скоростью вращается чудовищных размеров воронка выпуклые стены которой, будто клитые из агатого черного стекла, спускаются под углом в 45 градусов в морскую бездну. знаменитый водоворот Мальстрем, о грозной мощи которого издавна ходили всевозможные легенды. Самое название его, Мален, по-голландски означает дробить, размалывать. Стрем — течение. И в самом деле колоссальные стволы деревьев, подхваченные течением и унесенные в Мальстрем, появляются затем на поверхности моря, раздробленные и изуродованы. Хиты, попавшие в этот водоворот, не в силах бороться с ним. Давно уже было замечено, что водоворот этот возникает периодически, каждые шесть часов, после чего наступает затишье. Происхождение Мальстрема в старину объясняли подчас самым фантастическими нелепым образом. Утверждали, например, что на дне пролива находится огромная пропасть, другим своим концом выходящая в Ботнический залив Балтийского моря Да-да, как раз я слышал об этом Ну, это, разумеется, вздор Дик. Мальстрем возникает в результате того, что волны прилива и отлива, обойдя остров в мозге, сталкиваются в узком проливе Как известно, прилив и отлив происходит в определенное время суток Этим объясняется и правильная периодичность водоворота Сильно преувеличивалась легендами и опасность Мальстрема для мореплавания Даже сравнительно небольшие пароходы, направляющиеся из Тронхайма в Нарвик, проходят по соседству с грозным Мальстремом, а в часы затища рыбаки спокойно удят рыбу на самой середине пролива. Как бы мне хотелось самому поудить рыбу в этих местах. О, мой мальчик, а если вы увлечетесь, пропустите время прилива и сами попадете рыбам на завтрак. Не лучше вам подождать с такими делами, пока у вас не вырастут усы и борода? Надеюсь, наш достопочтенный председатель не сердится на дружескую шутку. Я не сержусь, но мне хочется вам ответить по-своему. В старинных книжках капитан всегда с урок Он знает тайны дальних стран, Сам чёрт ему не брат. А мне усы не надо брить, Где сыщешь их следы. А если правду говорить, То нет и вороды. Поверьте, в этом ничего Особенного нет. Сказать по правде мне всего Его 15 лет. От великалепности блеск. дуги паруса летела вперед наш бриг. Ты как старая лиса стерёг жувальный миг. Да, волна грянуть вдруг, никто пути не знал. Но днем и ночью я из рук не выпускал штурвал. Я знал для прикома его назад дороги нет. Хотя и было мне всего всего вид Вы славный, мужественный юноша, Дик. А насчет бороды и усов это, конечно, шутка. Не ли, Тартарен? О, да, браво, Дик. Месье и мадам, я беру свои слова обратно. Я вижу, что борода и усы не самые главные для успеха. Время бежит, а капитана в маске все нет как нет. Его счастье, что он не пришел. Но почему, капитан Тартарен? Я бы его посадил в лужу при всех слушателях нашего клуба. ей мадам я бы спросил его что такое долина 10000 дымов я бы помучил его но пока что вы мучаете нас что это за долина 10000 дымов сегодня у нас все загадывают загадки земля дьявола долина 10000 дымов вы не капитан в маске я мучить вас не стану меей мадам долина 10000 домов в находится на Аляске. Вы, конечно, знаете, Моисей и Медам, что Аляску, эту страну огня и льда, открыли русские. Они проникли вглубь этой страны для торговли с индейцами, эскимосами и составили первые карты. Между прочим, на одной карте была изображена долина. Ничего особенного. Посередине река, вдоль берега тропа, склоны заросли лесом. Через много лет Экспедиция некоего профессора Грикса посетила эту долину, и они увидали странные вещи. По расположению это была, несомненно, та же самая долина. Но где же река? Где тропа? Где лес? И где, наконец, сама долина? Она была до краев засыпана чистым розовым песком, а из песка поднималось громадное количество струек дыма. Грикс назвал чудесную местность «долиной десяти тысяч домов Что же там был, подземный пожар? Нет, просто американцы приняли пар за дым. Из песка, засыпавшего долину, силой вырывались миллионы струй пара. Они свистели, шипели, как будто сразу открылись предохранительные клапаны всех паровозов мира». И оказалось, что долина была засыпана песчаной тучей, вырвавшейся из соседнего вулкана Катмай. Это было совсем особенное извержение. Песок или пепел лился потоками быстрей воды. Каждая песчинка была окутана оболочкой изжатого горячего газа и не касалась соседних. Это была смесь твердых и газообразных тел. Но вела она себя как жидкость. Нюча песка затопила долину на 15 километров в длину и натрий в ширину, покрыв ее слоем более 30 метров толщины. При извержении образовались фумаролы, источники пара и газов. Удивительная живучесть проявила растительность. Она, конечно, была начисто сожжена при извержении, но уже через 2-3 года корневища некоторых трав пробуравили насквозь мощный слой песка и вылезли наружу. И растения соседних вершин тоже принялись обсеменять новые пустыни. Исследователей поразили молодые кусты, пересекавшие долину двумя рядами в правильном шахматном порядке. Было непонятно, кому и для чего понадобилось здесь посадить аллей. Очевидно, это была священная тропа индейцев. О нет, Оказалось, что аллею посадил медведь. Да-да, <связь> <связь> <Как> да, <связь> не смейтесь, медведь сделал это несознательно. Он просто шел куда-то по своим делам в то время, когда ветер нес тучи семян с соседнего леса. На гладкой поверхности пустыни они не могли зацепиться, но они, воспользовались для этого каждым медвежьим следом, были присыпаны песком и проросли. Надо полагать, что в этой долине было очень жарко. Ну, как сказать, когда люди спали в палатках, один бок у них подпекался на горячем песке, а другой мерз от ветра, дувшегося с ледников, которых немало в окрестностях долины. Зато необычайно удобно было готовить пищу. Не нужно было думать о кострах, кругом имелось сколько угодно горячих печей. А жаркое ученые жарили на фумароле, из которой вырывался перегретый пар при температуре в 600 градусов. Чтобы не обжечься, путешественники привязывали к сковородке длинную палку. Но ведь это, наверное, очень тяжело держать сковородку на весу. Наоборот, струя пара поднимала сковородку кверху. Повару приходилось не поддерживать её, а прижимать к земле, чтобы жаркое не вылетело на воздух. Разогрался чертовский аппетит. Может быть, председатель разрешит нам приступить к ужину? Но наш гость ещё не прибыл. А вы его всё ещё ждёте? достопочтенные капитаны. Сюда идет какой-то уважаемый незнакомец в черном плаще. Это он. Я обещал явиться к вам, знаменитые капитаны и вот я здесь. Это он. Что за чертовщина, миссия Медал? Клянусь мраком полярной ночи. Он явился. Прошу вас, Садитесь. Но, капитан, в маске. Может быть, вы скажете нам, кто вы такой? Снимите маску. Не торопитесь, юноша. Я предупреждал, что явлюсь к вам, чтобы задать вам три вопроса, на которые вы вряд ли сможете ответить. Вы готовы, капитаны, к поединку? Этот незнакомец говорит так, будто он явился к нам прямо со страниц романа в Дюма. Я его, кажется, узнал. Вы граф Монте-Кристо. Вы проницательный, Робинзон. Итак, я начинаю. Пожалуйста. Клянусь снежными узорами на окнах, мы готовы. Мы ждем. Отлично. Скажите, это простой вопрос. Нет. Какой материк появился на картах за 64 года до его открытия? Какой материк появился на картах за 64 года до его открытия? Так, так, так, так, отлично. Не будем терять времени, слушайте второй вопрос. Сохранились ли где-либо на земле яйца динозавра? Если я не ошибаюсь, эти доисторические ящеры вымерли несколько десятков миллионов лет тому назад. Не спорю, и так сохранились ли до наших дней яйца динозавра и где именно? Все не знакомятся, а вам самому это известно. Я вижу, можно приступать к третьему и последнему вопросу. Кто из европейцев побывал в Америке задолго... до Христофора Колумба. Но ведь всем известно, что Америку открыл Колумб. Не будем пререкаться. Я спрашиваю, кто из европейцев побывал в Америке задолго до Христофора Колумба? Ага. Достопочтенный незнакомец, вы хотите узнать... Поздно, Гулливер. Надо было отвечать сразу. Теперь пусть лучше на эти вопросы ответят слушатели... вашего клуба. Надеюсь, вы не откажетесь засчитать им за каждый правильный ответ по два очка в игре клуба 25. Таинственный незнакомец, сегодня мы, пожалуй, вам отвечать не будем. нам самим интересно, что скажут наши слушатели. Пусть они подумают над этими вопросами. Капитан Робинзон, я должен признаться, что мне было бы трудно ответить на вопросы нашего гостя. Естественно, вы ведь сам молодой из нас. Кто мне может поручиться, что вы действительно знаете ответы на мои вопросы, Робинзон? Слово знаменитого капитана. О, этого достаточно. Может быть, теперь вы снимете маску? Мне надоело это. Снимите маску. Кто вы такой, миссия? О, о нет, я подожду. Расскажите мне какую-нибудь историю, и если она мне понравится, я, пожалуй, сниму маску. Кто из капитанов хочет удивить нашего гостя? Может быть, мне это удастся, достопочтенный председатель? Пожалуйста. Случалось ли кому-нибудь из вас, капитаны, бывать в Якутии? Да, да. Я был в далеком Аймеконе на берегу реки Индигирки, впадающей в северный ледовитый океан. Там страшно холодно, капитан. И земля, и реки, все сковано жестоким морозом. А растения, есть там лес, но что это за лес? Хилая, угнетенная морозом, даурская лиственница. Неудивительно, земля-то там промерзла на четверть километра. В Аймеконе ведь полюс холод. Все это верно. И я вас, наверное, удивлю, достопочтенные капитаны, если скажу, что все же в этой вечной мерзлоте бьют ключи подземной воды. Ключи? Да-да, и какие еще незамерзающие теплые ключи, источники теплых подземных вод. Даже в самые сильные морозы, когда птицы на лету замерзают, эти источники стекают потоками, которые окутаны целыми облаками пара. И представьте себе, достопочтенные капитаны, когда на дворе стоят морозы в 50-60 градусов, температура подземной воды не опускается ниже 7-8 градусов. А на глубинах 25 метров она поднимается даже до 12-15 градусов. А как же могут эти источники выходить на поверхность Земли сквозь огромную толщу вечной мерзлоты? И почему их нет в Сибири и западней реки Лены? Это объясняется особенностями строения земной коры верхоянской колымской горной страны. Слои пород здесь сильно смяты в складки. Разбиты глубокими трещинами разломов, породы раздроблены. Глубокие трещины разломов проникли в теплые недра земли, и по ним под большим давлением стала подниматься подземная вода. Она отвоевала у Мороза свои пути выхода на поверхность, не дала ему заморозить их. Замечательно еще вот что, капитан В этом краю обнаружен конус самого молодого в Сибири, если не считать Камчатку, вулкана с сохранившимся кратером. То, что здесь имеется такой вулкан, лишний раз доказывает, насколько сравнительно недавно происходило образование местных гор. И относительно леса вы тоже не правы, раз В этом краю растет не только хилая и даурская лиственница. Около источников теплых подземных вод есть оазисы, заросшие столетними тополями и ивами. Вот вам и полюс холода. Браво, Гулливер! Отличный рассказ! Слово Мюнхгаузена! Кок! Вот Ой, Барон? О -о -о. Барон Мюнхгаузен? Барон Милгаузен. Так это вы, Барон Милгаузен. Уси, барон, я же оставил вас утром в переплетной. Да. Именно поэтому я и надел черный плащ, чтобы вы меня не узнали по новому голубому переплету. Браво, <связано> браво, барон. А как вы нас славно провели. <связано> не ожидал, не ожидал. И вопросы задали совсем не в вашем обычном духе. О, у меня сегодня исключительный день. А что, что такое? такое? Что? Сегодня <связано> я говорю только право. Правда? Но... <свят> Неужели у вас бывают такие дни? Один раз в году. В день моего рождения. Браво, браво. О, браво, браво. Роздопочтенный барон, поздравляем вас от всей души. я от меня примите поздравления. И от славного города Тараскона. И от мальчиков и девочек, друзей нашего клуба. я так тронут. Меня уже поздравляли в переплетной. Разрешите отблагодарить вас... Вы когда-нибудь слышали, как я пою? Нет. М -м -м, вам просто не везло, капитаны. У меня всегда надива Слово каждое правдиво Дело вовсе не в привычке По натуре я таков На пудреной косичке И до кончика усёв Я правдиве всех на свете Это знают даже дети Сердце каждое волнуя О луне веду рассказ Потому что на луну я Путешествовал не раз Увлекаться я могу Забыться я могу, но ни другу ни врагу, ни полслова не солу Увлекаться я могубыться я могу, но не другу, ни врагу ни мини полслов не На ядре верхом я мчался. В животе кита катался В ста архипелагах Мне поплавать довелось Лучше всех дерусь на шпагах Берегись, проткну насквозь Я храбрец, на удивление В этом право, нет сомнения От Мамблана до Казбека Можно землю обойти Но отважней человека В целом свете Не найти. Увлекаться я могу, Забываться я могу, Но ни другу, ни врагу Ни полслова, не солгу Увлекаться я могу, Забываться я могу, Но ни другу, ни врагу Ни-ни-ни-ни Полслова, ни солгу Сколько вас еще молодости, дорогой барон? Ведь, если я не ошибаюсь, вам сегодня стукнуло 160 богов. Вечная путаница! Вы меня убавили 4 года. Но мне кажется, капитан Немо не ошибся. Чтобы установить истину, я вынужден рассказать вам свою биографию. В одной гостинице, где мне пришлось остановиться, после сытного ужина я задремал в кресле, что стоит в общем зале за камином. Громкие голоса разбудили меня. Я протёр глаза и увидел странную картину. Вокруг большого стола сидело двенадцать человек в старинных костюмах. Колеблющееся пламя свечей в серебряных подсвечниках ярко освещало комнату. По праву самого старшего я открываю наше собрание, произнес низенький человек в напудренном парике и голубом камзоле. Мы все здесь, авторы Мюнхгаузена, и собрались сегодня с определенной целью выяснить, кто же из нас может считаться его настоящим отцом. Дорогой Ростов, «Пэ, вы должны высказаться первым!» Ответили ему странные незнакомцы. Человек в голубом камзоле вынул серебряную табакерку и зарядил табаком свой нос. Однажды мне пришла в голову мысль написать забавную книгу, в которой рассказывалось бы о необыкновенных приключениях героях Востуна и враля Я собрал разные веселые истории из средневековых, так называемых, народных книг, порылся в древнегреческих классиках, оттуда, например, заимствовал все путешествия на Луну, добавил кое-что от себя. В то время я жил в Лондоне и поэтому опубликовал книгу на английском языке в 1785 году под названием «Повествование мюнхаузена о его чудесных путешествиях и походах в России. Таковы факты. А теперь говорите вы, Бергер, я знаю, что вы прославленный поэт, но автор мюнхаузена я, Эрих Распе. Я опубликовал своего мюнхаузена спустя год после вас, сказал высокий сосед Распе, поправляя кружевные манжеты». но опубликовал на немецком языке. Я пользовался теми же источниками, что и вы. И также еще одной книгой, о которой вы почему-то не упомянули. Но главное, конечно, не в этом. Моя книга называется «Чудесные путешествия по воде и земле. Походы и веселые приключения мюнхаузена Но она была написана не для забавы, Мой Мюнхгаузен не просто хвостун и лжец. Это немецкий дворянин эпохи упадка дворянства, герой, ставший шутом. Книга моя сатирическая. Это не чтение для забавы толпы. Я стал тереть глаза. Что это такое? Меня, живого Мюнхгаузена, эти тени. Писаки объявляют своим вымыслом. Я решил послушать, чем кончится это странное заседание. Я, Шнор, написал продолжение приключений Мюнхгаузена, сказал третий. И образ героя хоть отчасти создан и мною. Меня зовут Альферс Лебен, сказал четвертый. Моя книга о Мюнхгаузене называется «Царь лжи». Герой мой отличается от вашего. Он не только смешон, но и велик. Он совсем не похож на Мюнхгаузена, моего соседа и Имермана, который сделал его церемонным и мудрым чудаком. Один за другим говорили люди, сидящие за круглым столом, о своих книгах. Наконец я не выдержал. Одним прыжком я очутился на середине комнаты и, положив руку на Эфес своей шпаги, сказал... Разрешите представиться, господа. Меня зовут Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Я саксонский дворянин и значительно старше вас всех. Я родился в 1720 году. Мне пришлось много путешествовать. Я побывал в России, служил там в армии под командованием знаменитого русского фельдмаршала Миниха. И по возвращению на родину Поселился в своем имении Соседи часто посещали меня И слушали мои рассказы Которые были настолько великолепны Что я уступая многочисленным просьбам Книга торговцев Собрал их в книгу Названную мною «Путеводитель для веселых людей» Она была издана за 4 года До вашей господины Распе И за 5 лет то, вашей господин Бергер, вы лишь мои последователи и не больше, и, судя по вашим книгам, очень внимательно изучили мое сочинение. Тут я снова в третий раз протер глаза, но за столом уже никого не было. Вот какая встреча, капитаны, однажды произошло у меня с двенадцатью авторами моих приключений. На сей раз, достопочтенный барон, вы рассказали действительно правдивую историю. Только разрешите внести небольшую поправку. Книга «Путеводитель для веселых людей» написана не самим Мюнхгаузеном. подлинный автор, приписавший ее знаменитому рассказчику, неизвестен. Но он, видимо, не раз сидел в гостиной и слушал ваши шутки и веселые истории. Совершенно верно. Этот парень бывал у меня каждое воскресенье. Но записывал истории с моих слов. Так что, кто же из нас настоящий автор, он или я? Ну, вы, вы, вы несомненно, вы. вы, дорогой барон. Месье и мадам, случилось невероятное событие. Барон рассказал интересную и правдивую историю, которую не знал никто из нас. Сколько раз барон неудачно пытался попасть в члены клуба. Но сегодня, в пятнадцатую встречу, Он получил законное право называться знаменитым капитаном. Кроме того, не следует забывать, что барон Мюнхгаузен знаменитый путешественник, который не раз побывал на Луне и много плавал по морям и океанам. Капитан Мюнхгаузен, вы приняты члены клуба. <музыка> Благодарю вас за честь, капитаны. Но предупреждаю, что завтрашнего дня я снова выступаю в поход против лужи Тревога! Свистать всех наверх! Как это бестактно со стороны петуха помешать мне отпраздновать день моего рождения? Это не помешает вам стать, наконец, членом клуба. Осторожно, осторожно, осторожно, не, не толкайтесь, месье и мадам, осторожно, мессия, мэдам, да, наверное, осторожно. Так, я так, всё-таки в новом переплёте. Ну, осторожно, осторожно, позвольте, осторожно. помочь вам, позвольте. За окошком снова прокричал петух, Фиделёк пеньковый сдрогнул и потух. Да пивайте чашу в честь далёких стран,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 Мы еще не раз